Глава 6. Ещё будучи ребёнком, Саша знала, что хочет помогать людям. Сначала она была полна решимости стать врачом. Всё шло прекрасно. К крови она не боялась, при виде человека в разрезе в анатомическом учебнике в обморок не падала. Но вот с препарированием не заладилось. Оказалось, что Саша совершенно не может заставить себя разрезать кого-то или что-то скальпелем. Такой вот заскок. Она просто физически не могла заставить себя сделать надрез. Всё мясо и курицу в магазинах она брала уже порезанным. Да и в целом предпочитала вегетарианские блюда мясным. Ещё один ужас представляла собой процедура налаживания шашлыков на шампур. В этом Саша тоже отказывалась участвовать. Поэтому медиком стать не получалось никак, и Саша решила стать психологом. Но с этой профессией в их городке было немного туго, а вернее сказать, никак. Когда пришло время поступать, она уже собиралась в Москву, но экзамен там она провалила. Хотя была уверена, что её просто убрали из списка, откнув кого-то по блату. Она ответила на все вопросы и была полностью готова. Поэтому, вернувшись домой в слезах, Саша решила поступить в школу полиции, чтобы позже стать полицейским психологом. Но работа следователем так её увлекла, что о психологии она почти перестала мечтать. Хотя как хобби Предмет по-прежнему её занимал, и она много времени проводила за чтением специальной литературы. Совершенно не выспавшись и с трудом приведя себя в порядок после утреннего осмотра места преступления, Саша в очередной раз направилась к криминалистам. В прожекторской пахло формалином и больничными лекарствами. Саша с детства помнила этот запах. Когда ей было 7, Она серьезно сломала ногу и проторчала в больнице почти месяц. И вот именно тогда она решила, что станет врачом и обязательно хирургом. Но здесь, в морге, помимо всего прочего, витал совершенно особый, жуткий запах. Запах смерти. Он въедался в одежду, в волосы. Казалось, что даже твоя собственная кожа впитывает его». И после всегда хотелось принять душ. Следователь всегда поражалась, кто в здравом уме выберет работу патолога-анатома? Как можно каждый день ходить сюда на работу и не сойти с ума? С другой стороны, наверное, многие задают себе подобный вопрос, глядя на её службу. В то время как ей самой она уже давно, кажется, вполне обычная работа. Саша показала пропуск на входе, махнув сидевшему в курилке Грише. Гриша был вторым помощником Жени, и странным образом с этими ребятами ей было комфортнее, чем с некоторыми операми. Женя уже закончил вскрытие и как раз выходил из провизорской, когда она увидела его в коридоре. «Приехала!» – кивнул Женя, скорее констатируя факт, нежели задавая вопрос. «Приехала!» А Малашев едет следом. Давай его дождёмся, тогда всё и расскажешь. Конечно. Пойдём ко мне в кабинет. Может, чаю или кофе? Жень, ну ты же не первый год со мной работаешь. Я хоть раз пила у тебя здесь чай или кофе? Он улыбнулся. По дороге в кабинет он протирал пальцы и ногти ватным тампоном. с мочным специальным спиртовым раствором. Ты же знаешь, что у меня всё стерильно. Намного чище, чем у вас в отделе. Знаю, но пересилить себя всё равно не могу. Услышав шаги в коридоре, они обе обернулись. К ним навстречу размашистой походкой шёл Малышев. Привет. О чём болтаете? спросил он, подходя ближе. пытаясь напоить её чаем. Женя повёл их к своему кабинету. Фу, скривился Малышев. У тебя тут чай пить может только ненормальный. Саша улыбнулась. В этом они с Андреем были похожи. Ну что ж, воля ваша. Женя отпер дверь кабинета и сделал жест рукой, приглашая их войти. Кабинет главного патолога анатома района был обставлен весьма аскетично. На стене висела репродукция Гигеи Густава Климта. Остальное пространство занимали стол и книжные полки, уставленные медицинскими справочниками, анатомическими атласами и прочей медицинской печатной продукцией. Приступим. Женя опустился в кресло за столом и открыл папку. Я ещё жду окончательных результатов из лаборатории, но в общем и целом картина такова. Девушка славянского типа, возраст около 20 лет. Тип телосложения худощавый. В желудке были найдены остатки пищи, то есть убита она была в течение часа-двух после приёма пищи. Оружие убийства? Женя замешкался. Тут у меня есть пара вариантов. Но их нельзя назвать орудиями в прямом смысле слова. Он выкачивает из жертв кровь не полностью, но достаточно большое количество, чтобы привести к остановке сердца и отказу других органов. Следы удушения, синяки, любые следы борьбы отсутствуют. То есть, скорее всего, они находятся в бессознательном состоянии, когда он это с ними проделывает. Значит, либо делал им анестезию, либо использовал рогипноу или хлороформ. Я отправил кровь на анализ. Результаты должны скоро прийти. Он снова выдержал небольшую паузу. После убийства он, видимо, их моет и причесывает. Волосы оставались слегка влажными как у первой, так и у второй жертвы. Следов крови на коже нет. Под ногтями нет грязи. Лак со ступней и рук тоже смыт. Может быть, обе жертвы не делали маникюр и педикюр, но в наше время это весьма маловероятно. Тем более, что у обеих девушек ногти были ухожены. Скорее всего, он снимает лак, чтобы сделать их более чистыми, натуральными, что ли. Единственные следы, которые я нашёл, микрочастицы клейкой ленты на запястьях и лодыжках. На сгибе локтей обеих рук проколы от иглы. Видимо, именно так он и выкачивает кровь. Такое вообще возможно? Малышев обескураженно поглядел на Сашу и перевёл взгляд обратно на патолога анатома. Видишь ли, теоретически это довольно просто. Ты же сдаёшь каждый год донорскую кровь. Здесь процесс тот же. Только вместо 400-500 мл убийца забирает несколько литров. То есть, твоё заключение состоит в том, что потерпевший скончался от потери крови? спросила Саша. Да, это пока основная версия. Следы изнасилования? Нет, никаких следов полового контакта не обнаружено. Но это не значит, что он не мог мастурбировать, глядя на труп. Господи. Малышев, кажется, побледнел сильнее, чем Саша. Я не говорю, что он это делал. Никаких следов органической жидкости я не нашёл. Но он мог их тщательно смыть. Учитывая особенности умерщвления, возраст и внешнее сходство жертв, а также то, как театрально обставлены оба убийства, я бы объединил их в одно дело. — Да, мы уж и сами догадались, что у нас серия, — проворчал Андрей. — Сейчас отправимся с Сашкой на ковер, получать от шефа люлей за такие новости. И потом, ты же знаешь, два не серия. Будете ждать третью? Спокойствие в Женином голосе граничилось насмешкой, и Андрей не смог найти достойного ответа. Я подкреплю ваши доводы результатами вскрытия, смягчился Женя. Анализы скоро будут готовы. К тому же, у нас есть ещё одна жертва трёхгодичной давности. Зная, что шеф, скорее всего, откажется привязывать её к делу, но я обозначу все схожие детали. Весёленький у нас вырисовывается подозреваемый. Сексуального насилия нет. Зато тратит кучу времени на то, чтобы помыть их, причесать и маникюр сделать. Что за урод такое вытворяет? Андрей порывисто встал со стула. Да уж. Пока мы не поймём, что творится у него в голове, поймать его будет очень трудно. Саша тоже встала. Спасибо, Жень. Мы пойдём. Не за что. И до встречи. Женя закрыл папку и махнул ему рукой. Саша в задумчивости шагала по коридору. Малыш в пануре топал рядом. О чём задумалась Александра? Весело спросил шедший мимо Гриша. А мозги? Рассеянно ответила Саша. Вот за это я и люблю свою работу. Хохтнул Гриша и скрылся за поворотом. Саша повернулась к Андрею. Слушай, а ты помнишь, пару лет назад к нам приезжал психолог из Москвы, когда был тренинг по освобождению заложников? Конечно. Такой важный индюк. Ещё бы не помнить. Может, и индюк, но психолог-то он высокопрофессиональный. У тебя не сохранился его номер в базе? Где-то должен быть, если покопаться. Давай ты для меня его отыщешь. Ага. А потом нас с тобой на скором поезде переведут в постовые. Если в Москве решат, что у нас что-то похожее на серию, а шеф не доложил, то представляешь, как головы полетят. Да, тут ты прав, задумчиво ответила Саша. Тогда сначала к шефу на ковёр? Как будто у меня есть выбор. проворчал Андрей. Спасибо, улыбнулась ему Савельева. Но телефон ты мне всё равно найди, хорошо? крикнула она садящемуся в машину коллеге. Шеф, конечно, как и ожидалось, пришёл в ярость. Кричал, что выводы делать слишком рано, что они из пальца высасывают маньяков и вообще Откуда в их тихом мирном прибрежном городке взяться маньяком? У нас утопленки, да драки из-за девчонок на дискотеках. Всё, никаких маньяков. Саша была зла и расстроена. Понятно было, что убийца необычный, но ресурсов, чтобы его поймать, у них с малошевым не будет, потому что на них ещё куча других дел, которые тоже нужно закрывать. Вот если бы под серию создали специальную группу, тогда у них была бы возможность полностью сосредоточиться на русалках. Ей нужно было придумать какой-то план, но пока перед глазами всплывало только злое лицо шефа. К тому же, совель его не выспалась, и ей безумно хотелось настоящего кофе. Тот, что продавался в автомате на входе, был чем угодно, кроме кофе. Но альтернативы не было. Она уже с тоской начала искать мелочь в сумке, чтобы купить себе этот жуткий напиток. Когда мобильный завибрировал в её кармане, на дисплее отобразился номер Игната. В обычных обстоятельствах она бы не взяла трубку, но вспомнив, как она обошлась с ним в их последнюю встречу, Саша решила, что игнорировать его будет чёрной неблагодарностью. Привет, Игнат явно не ожидал, что она возьмёт трубку, и даже немного опешил. Не думал, что ты ответишь так сразу. Обычно ты перезваниваешь мне через несколько дней, если вообще перезваниваешь. Я и сама от себя такого не ожидала, призналась Саша. В глубине души она начала чувствовать всё более сильную симпатию по отношению к Игнату, и её это немного пугало. Но хуже всего было это трепетное чувство, зарождающееся в груди при звуке его голоса. Позвонил узнать, как у тебя дела. Но уже слышу, что голос расстроенный. У тебя всё в порядке? Не расстроенный, а рассерженный. Голос называется только что с планёрки. И даже не спрашивай, не хочу это обсуждать. Не хочешь, не будем. Давай я лучше выкраду тебя на чашку кофе. «Всего на полчаса, я как раз тут неподалеку». Саша сама не успела понять, как согласилась. Видимо, желание выпить нормального кофе пересилило разумные доводы. Или все дело было в том, кто пригласил ее на кофе. Через 20 минут она уже сидела в уютном кресле модного кафе и пила отличный горячий Американ, в довесок к которому Игнат приобрёл свежий горячий круассан и клубничный джем с маслом. Сашин спутник и кофейный спаситель выглядел как всегда превосходно. Отглаженный пиджак и рубашка, джинсы в тон пиджаку тоже не мятые. Саша в ужасе подумала, что она вообще никогда не гладит свои, надевает так, как есть, сразу после сушилки. И как ему это удаётся? Всегда быть таким чистым, наглаженным и безупречным. Наверное, его девушка гладит ему костюмы по вечерам, а по утрам выжимает свежий апельсиновый сок, а потом поправляет галстук и целует прежде чем отпустить на работу. Саша украдкой взглянула на губы Игната и подумала: "Каково это целовать эти губы по утрам?" "Саш, ты вообще меня слушаешь?" Источник вопросов приподнял одну бровь и улыбнулся, сверкнув зубами. А? Да, да, слушаю. Просто не спала полночи. Извини. Она снова посмотрела на его губы. Всё в порядке. Просто я опрашивала у тебя кое-что, а ты где-то витаешь. Нужно это прекращать, пока не поздно. Усилием воли Саша заставила себя вернуться к реальности. Так. А о чём ты спрашивал? Я пытался узнать, чем ты занимаешься в свободное от работы время. Вопрос Игната вывел её из задумчивости. Работай, подумала Саша, но вслух ответила: "Я очень скучный человек, Игнат". Странно, что ты до сих пор этого не уловил. И ещё я не умею готовить борщ. Ого, какое сильное признание. Саша, женчины с твоими глазами по определению не может быть скучный. Ты просто не хочешь со мной поделиться. А зря, потому что я, например, терпеть не могу борщ. Хорошо, хорошо, сдаюсь. Раз ты не любишь борщ, я просто обязана раскрыть тебе парочку тайн о себе. Я люблю читать, ездить на велосипеде и гулять в слоки. Мечтаю совершить паломничество в Гималаи. Теперь твоя очередь. В Гималаи? Серьёзно? Вот это неожиданность. Почему? Потому что я тоже давно мечтаю туда поехать. И ещё Килиманджаро. Разве тебе не хочется посмотреть на всё это своими глазами? Очень хочется. А в каких странах ты уже побывал? Очень во многих. Вся Европа, Южная Америка. Теперь очередь за Азией. А ты? А я вот торчу как чертополох в своём дворе. Пока училась, ездили с родителями и сестрой. А сейчас сам понимаешь, мне не до путешествий. У тебя и сестра была. Саша откинулась на спинку кресла. Ей совсем не хотелось ворошить прошлое. Раны были слишком глубокие, воспоминания слишком свежи. Извини, не рассказывай, если тебе тяжело. Игнат накрыл своей тёплой ладонью Сашин руку. Саша уже открыла был рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент у неё в кармане громко зазвонил телефон. Ей пришлось извиниться и взять трубку, потому что звонил Андрей. Сашка, ты где? Я не могу тебя больше прикрывать. Тут шеф в бешенстве, снова требует нас на ковёр. А что случилось, ты не знаешь? Знаю. Опознали нашу вчерашнюю жертву. Её папа оказался не последним человеком в городе. Он уже позвонил всем и шефу, стукнули по голове. Так что давай, ноги в руки и в отделение. Я сказал, что ты у Поповой, ездила по перепроверке результатов. Спасибо, Андрей. Я рядом, сейчас приеду. Краем глаза она заметила, что Игнат уже расплачивается по счёту. Прости, мне срочно нужно вернуться. Начала оправдываться она. Я всё понимаю, работа превыше всего. Больше всего люблю девушек, занятых своей карьерой. Игнат подал ей куртку. Поехали, я отвезу тебя обратно. Вы сидели в Сашу перед офисом, Игнат взял с неё обещание, что они снова встретятся на этой неделе. В дверях Саша столкнулась с подъехавшим Поповым. как оказалось, его тоже вызвали на ковёр. Ой, Жень, привет. Я должна была быть у тебя, но застряла в пробке. Зачем ты соврала, Саша? Можно сказать, что мы приехали вместе. Конечно. кивнул Женя, проводя взглядом отъезжающую машину Игната. Тем более, что это лишь отчасти не совпадает с реальностью. Ты ведь пробыла у меня всё утро. Есть что-то новое? Саша подстроилась под его широкие шаги. Я нашёл в лёгких частички волокна, и анализы крови подтвердились. Он использует хлороформ, чтобы усыпить жертву, поэтому нет синяков и прочих следов борьбы. Судя по тому, как выглядят внутренние органы и следам от игл, он использует препарат для откачивания крови, вроде донорского. Может, и заливает кровь в пакеты, а может в какую-то ёмкость. Потому что если такое количество крови вылить на пол, помещение отмыть будет весьма сложно. То есть ты думаешь, что у него медицинское образование? Возможно, но не обязательно. Такой аппарат легко купить, можно заказать в интернете, например. А для того, чтобы хорошо делать уколы, не обязательно быть медиком. Он может быть имеет или имел престарелого родителя, которому часто приходилось ставить уколы или брать кровь. Но вариант с медиком совсем не исключается. И по-прежнему никаких следов ДНК отпечатки на сетке тоже ничего. Нет. Он очень педантичен и аккуратен. Скорее всего, работает в перчатках, возможно, даже использует спецодежду. плюс он моет своих жертв, а это помогает уничтожить все возможные следы. А почему мы вообще думаем, что это он? Бывают же и женные маньяки. Да, не отрицаем. Но в таком случае эта дама должна обладать недюжи силой. Среднестатистической женщине будет весьма проблематично таскать туда-сюда бесчувственное, а потом мёртвое тело. И потом женщины обычно или травят, или убивают из-за рожея, а это больше похоже на мужское тип убийства. Да, тут ты прав, согласилась Саша. Они уже дошли до кабинета шефа, где возле дверей переминался с ноги на ногу Малышев. Ну слава богу, постихнул он, увидев Сашу. Потом пожал руку Женя. И тебя вызвали? Да, полчаса назад. Значит, всё серьёзно, вздохнул Малышев. Идём? Идём. Саша сделала глубокий вдох и постучала в дверь. Шеф сидел во главе своего массивного дубового стола, окружённый несколькими начальниками отделов, в числе которых был и Сергеенко. Шеф выглядел мрачнее тучи. "Явились?" раздражённо бросил он, глядя на Сашу и Малышева. Присаживайтесь. Ваше утреннее дело, с которым вы ко мне приходили, принимает новый оборот. При опознании выяснилось, что вчерашняя жертва, дочь Андреева Виталия Игнатовича, добавил шеф с нажимом, как бы объясняя, что за Андреев, если кто не понял. Виталий Игнатьевич и мать убитой были в разводе. Дочь от первого брака носила фамилию матери, поэтому сразу и не догадались. Моя девушки утром приходила на опознание, а потом позвонила Виталию Игнатьевичу. А уж он позвонил везде. Виталий Игнатьевич Андреев был заместителем мэра города и имел такое же, если не большее влияние, чем сам мэр. В кабинете повисла тишина. Все судорожно обдумывали последствия и пытались решить, чем им грозит вся эта ситуация. Совеливой Малышев продолжил шеф, указывая на них пальцем, словно пытаясь в чём-то обвичить. Ведут это дело. Но они пытались объединить это дело с другим, похожим преступлением. Так вот, нам это совершенно ни к чему. Мне уже поступил звонок из Москвы. Нас попросили разобраться в кратчайшие. Я повторяю, в кратчайшие сроки. Поэтому все силы бросаем на это убийство. полностью фокусируемся на нём. До конца недели мне нужны результаты. Малышев открыл было рот, но Саша вовремя пнула его ногой под столом, призывая к молчанию. Зная шефа, она понимала, что проще сейчас согласиться со всеми его требованиями. Когда он был зол, любое возражение воспринималось как команда к боевым действиям. Под горячую руку шеф мог спокойно отстранить их от расследования. «Теперь давайте послушаем Евгения Васильевича». Шеф передал слово Жене. Тот раскрыл лежащие перед ним на столе папки и приступил к объяснениям. «Начну с того, что я поддерживаю версию Малышевой и Савельевой. Более того, мы выяснили, что у нас, возможно, есть и третья жертва». Я почти на сто процентов уверен, что убийства совершены одним и тем же человеком. Для начала я расскажу о наших свежих делах. Саша посмотрела на шефа и увидела, как он молча багровеет. Но Женя был вольной птицей. Как патологоанатом и криминалист, он имел право высказывать свою точку зрения. «При всем уважении, Сергей Геннадьевич», – продолжал Попов. Я не могу утаивать у Лики и закрывать глаза на схожесть двух преступлений. Оба убийства совершены в ритуальном стиле, одним и тем же весьма необычным методом. Поэтому разрешите мне продолжить и сравнить оба отчёта в вашем присутствии, чтобы все поняли, почему я так настойчиво привожу эти дела к общему знаменателю. Итак, обе жертвы молодые, 18 и 19 лет девушки. Обе натуральные блондинки. Обе были найдены на берегу моря, вымыты, расчёсаны и тщательно уложены в определённую позу уже после убийства. У обеих на нижних конечностях присутствуют элементы рыболовных сетей, опутывающих торс и ноги. При этом девушки скончались не от утопления, а от потери крови. У обеих отсутствуют признаки насилия и борьбы. В крови обнаружены остатки хлороформа, а в лёгких я нашёл частицы тканевых волокон, идентичных волокнам. Прошу заметить. Женя продолжала, подкрепляя свой отчёт всё более детальными сведениями, а Саша задумалась о том, что этим девчонкам было столько же, сколько было её сестре, когда она погибла. И у них впереди была вся жизнь. Столько всего они не успели познать, понять, почувствовать. Может, одна из них стала бы великим учёным или доктором, или матерью трёх детей, или просто любовью чьей-то жизни. Когда жений закончил отчёт, все посмотрели на шефа. Тот сидел, обхватив голову руками, и рассматривал фотографии с места преступления. Когда он заговорил снова, голос его был твёрд, и нотки утренней истерии больше в нём не звучали. Получается, у нас всё же серия. И учитывая обстоятельства, на нас будет оказано особое давление. Придётся бросить на расследование этого дела все силы. Значит так. Малышев Савельевич, разрешаю объединить дела в одно. Это ваш приоритет. Я временно снимаю с вас все остальные расследования. Берите всё, что нужно. Ездите везде, куда надо. Я выделю дополнительный служебный транспорт. Я опёр в помощь, если понадобится. Сергеенко, на тебе составление группы. Будешь встречать московскую делегацию, которая обязательно появится. Евгений Васильевич, вы всячески будете помогать в расследовании. И в первую очередь делать все анализы и запросы по этим русалкам вашим. Естественно, всё, что сейчас обсуждалось здесь, не обсуждается больше ни с кем. Ещё не хватало, чтобы в городе признали о серии. А я шеф издал тяжёлый вздох. А я звоню в Москву. Все свободны. Он махнул рукой в сторону двери. В коридоре все в нерешительности сгрудились в кучку. Первым заговорил Малышев. Теперь, скорее всего, к нам пришлют спецов из столицы, а мы останемся на побегушках, будем приносить им кофе с бутербродами. Точно. Но пока у нас есть время, давайте сделаем как можно больше. Саша повернулась к Жене. Сможешь дать нам копии отчётов по вскрытию? И еще раз все перепроверить. И я не пытаюсь сомневаться в твоей компетенции, но вдруг мы найдем еще какое-нибудь совпадение. Вдруг мы что-то упустили. Я протрясу все вещдоки и все, что мы нашли на местах преступления. «Сделаем, Саш», — кивнул в ответ Женя. «Ребята, это наше дело. Мы должны его поймать, пока он не убил снова». Саша чувствовала, что это прозвучало через чуть полетично, но остальные члены команды, словно мышцы, были как и она, готовы драться до конца.